Часть вторая. Осенний холод. Что это за земля? Времена года здесь сменяются так же быстро, как учёный муж переворачивает страницы. Весна становится летом, лето осенью, а потом зима воспламеняет весну. Год в этой стране подобен горящему огню, вспыхивающему и умирающему снова и снова, навсегда поглощая себя. Бен-Хая из комментарий Глава 20. Летняя роза. Не имеет значения, что думаешь ты или я, пожал плечами Фримур. Онвер делает то, что хочет и никого не слушает, он всегда был таким. Целая жизнь, прожитой среди мужчин её клана, должна была подготовить Хьяру к словам фримура, но она почувствовала, как её охватывает гнев. Но ты же его друг, неужели тебе всё равно? Если Онвер окажется во власти Рудура Рыжебородова, его ждёт смерть. Фремур изобразила осторожное равнодушие. Хьяра рассчитывала, что молодой тан, сидевший рядом с ней, будет отличаться от других мужчин, но теперь у неё создавалось впечатление, что она неправильно поняла те несколько слов, которыми они успели обменяться. "Друг", сказал Фремур. "У онвера никогда не было друзей, и из того, что я больше других подхожу под эту категорию, ещё не следует, что нас связывает дружба". Наконец-то её огромным облегчением она увидела в нём гнев и даже толику страха. Разница между Унверм и Рыжебородом состоит в том, что Унвершан имеет честь, которая для него превыше всего остального, даже дружбы. Он почти умоляюще посмотрел на неё. Тебе наверняка и самой это известно, продолжал Фримур. В конце концов, он сын твоей сестры. Да, сын сестры, но я знала его только когда он был ребёнком. Едва ли лучше знаю свою сестру Варшеву. Она намного старше меня, и когда я росла, она уехала в город с принцем Джоном Джошо. Когда она покинула лагерь на Швацса, я подумал, что надержал триумфальную победу. Встретила мужчину, который о ней будет заботиться и хочет от неё чего-то большего, чем фургон полный кричащих детей. А потом, через много лет, она вернулась с лицом, тёмным, точно туча, и принесла с собой близнецов. Мой отец отослал де Орнота, так тогда звали Унвера, и сказал нам, что будет нас избивать всякий раз, если станет упоминать его имя. Хьяр всё ещё помнил, как после того дня Варшево практически замолчало. словно заклинание превратил её в камень. Наш отец, с горечью добавила она: "Я рада, что он мёртв". "Ну вот", с жёстким смехом сказал Фримур. "Всё-таки Унвер кое-что для тебя сделал, убил старого монстра Феколме". "Я знаю гораздо меньше, чем ты думаешь". Она огляделась по сторонам, но никто из клана Жирепса не обращал на них ни малейшего внимания. У всех имелись свои планы на короткий, но очень важный фестиваль у холмов духов. В той мути было множество вещей, которые могли заинтересовать любого, и никого не волновали тихие разговоры других. Они хвастались, торговали лошадьми, пили джирут со старыми друзьями или врагами, бродили между навесами торговцев и пытались найти дорогу обратно в свой лагерь. Не всё же Хьяра понизила голос. Он вырубил моего мужа Гардига, да. Она помолчала, вспоминая, и перед её глазами стали всплывать подробности того удивительно странного дня. «Унверы вели духи, тут не может быть ни малейших сомнений. Я все видела собственными глазами». «Я знаю про Унвер и духов», — с чувством согласился Фримур, и его слова повисли в воздухе. «Значит, ты меня понимаешь», — наконец заговорил их Яра. «Но Унвер не убивал моего отца. Это сделала моя сестра Варшева. И я также видел это собственными глазами». Фримур выглядел удивленным, даже ошеломленным, и в этот момент она поняла, что он все еще очень молод, каким бы холодным и жестоким воином он не хотел казаться, но... В нём ещё не исчезла способность чувствовать. В самом деле, спросил Фримор. Она поклялась, что однажды это сделает. В таком случае, почему люди считают, что его убил Унверк? Потому что он позволил им так думать. Теперь, когда Фиколмей мёртв, никто не станет выступать против него. Поэтому он взял преступление Варшевы на себя. Кроме того, все ненавидели моего отца, и почти все были счастливы, когда узнали, что он мёртв. Но ему бы совсем не понравилось, если бы стало известно, что женщина посмела поднять руку на собственного отца. Если другие члены клана жреца узнают правду, мою сестру отдадут на съедение волкам. Фримур рассмеялся и теперь пришёл черёд удивляться Хьяри. "Ха", сказал Фримур. "Ну, они ничего не узнают от меня, как она его убила? Ванзило кухонной вилкой ему в горло, а нож в грудь. Он плохо умер, но ей пальцем не пошевелило, чтобы ему помочь. Она не осмелилась рассказать этому почти незнакомцу об ужасных вещах, которые совершал её отец." и постаралась скрыть свою ярость, накинув на плечи шаль, хотя вечер был еще теплым. Но все это уже не имеет отношения к нашей тропе, Тан Фримур. Он снова рассмеялся, но теперь его смех звучал иначе. «Тан, я никак не могу привыкнуть. На самом деле, после того, как суд закончился, я сомневался, что меня будут так называть хоть кто-нибудь. Мой клан плохо ко мне относится, как, впрочем, и к Кунверу. Но сейчас они следуют за тобой». И друг ты или нет, но тебе необходимо помешать Унверу отправиться в лагерь Рудура Рыжебородова. Все на суде говорили об Унвере и о том, что он сделал. Рудур Рыжебородый не может позволить такому сопернику покинуть холмы духов живым. А потом всех нас, всех, кто пришел с Унвером, убьют или сделают рабами. Фремур взял Хаяру за руку. Она была удивлена и благодарна молодому человеку за его прикосновения. Мож много лет относился к ней как к племенной кобыле, но и прежде никогда не вёл себя с ней по-человечески. "Я не могу его остановить, Хьяра", медленно заговорил Фреймур. "Он полон духов, и ни один человек не способен убедить его отказаться от принятого решения, в особенности если речь идёт о его чести". Фреймур покачал головой. "Все мужчины во всех кланах знают, что Рудур его пригласил. Если он верн не пойдёт, каким бы разумным ни был его выбор, они станут говорить, что он боится Рудура". «Кого интересует, что говорят другие?» — почти закричала она, но тут же понизила голос. «Неужели лучше сохранить честь и умереть, чем остаться в живых?» «Для некоторых — да». Фримур снова взял Хьяру за руку и сжал ее ладонь. А потом поднялся с бревен, на которых они сидели. «И пусть я перестану быть Таном, когда потускнеет последняя желтая луна. Я Тан сейчас и должен позаботиться о том, чтобы мои люди были завтра в безопасности». «А ты сам?» спросил их Яр, едва не возненавидел себя за то, как много значил для неё его ответ. Она едва знала молодого парня, который должен был смотреть на неё как на стареющую вдову. Нуждаться в ком-то значило проявить слабость. Среди людей, как и среди животных лугов, слабые особи неизменно привлекают хищников. И этот урок Яра получил от своего ужасного отца, и шла к нему очень серьёзно. Будешь ли в безопасности ты сам, или последуешь за Унвером в его дурацком смертельном желании сохранить честь? «Он спас мне жизнь», — сказал Фрэмор. «Честь нужна не только для того, чтобы находить свою смерть, ты же знаешь. Твоя сестра вела себя в соответствии с собственными понятиями о чести, когда убила Фекомия, так мне кажется, и я кое-что о нем слышал. Мы все должны делать то, что в наших силах, чтобы продолжать жить внутри собственной кожи». Она не осмелилась посмотреть на него, только опустила глаза и кивнула. Пусть в таком случае за тобой присмотрит гроза травы». Тут Хьяра вспомнила, что он не принадлежит к ее клану. «И журавль. Начала она, но не сумела вспомнить правильное имя духа. «Пронзающее небо», — сказал он, и на его губах появилась улыбка. «Да, я надеюсь, что все духи будут приглядывать за нами завтра. Не отказывайся от надежды, леди. Я видел, как волки окружили Унвера, и видел, как вожак стаи отдал ему дань уважения. Он не такой, как другие люди». Как это и Фримор сын Хурвольда подумала она, глядя ему вслед. Вот почему боюсь, что твою смерть от рук рыжебородого буду оплакивать одна лишь я. Члены кланов стояли вдоль дороги, протоптанной тысячами копыт в пыли, чтобы посмотреть на Унвера и его спутников, проезжавших мимо в сторону лагеря Чёрного медведя в конце озера. Среди мужчин тут и там попадали женщины и дети, словно это был праздничный день. И Фримур видел возбуждение на большинстве лиц. Стало ли тому причиной печальная известность о невероятно длинные ноги, которую они наблюдали вплотьи, или перспектива стать свидетелями того, как Рудор Рыжебородый убьёт соперника, кто знает. Многие что-то кричали, когда они проезжали мимо, главным образом насмешки, однако слышались и другие возгласы. Передайте Рыжебородому, что мы хотим получить обратно наши пастбища, или Рудор вор. словно они рассчитывали, что Унвер и его отряд, состоявший из дюжный человек, сможет решить их проблемы. Фримур прижпоря лошати догнал Унвера, который ехал с небрежной грацией и холодным невозмутимым взглядом, казалось, он высечен из дерева. Мы поступаем глупо, отправляясь в лагерь Жебородова, тихо сказал Фримур Унверу. Если у тебя есть план, то хотя бы поделись им со мной. Только я один был на твоей стороне с самого начала. У меня нет стороны. Фримур безмолвно выругался. События последней луны сделали Унвера ещё более неразговорчим, если такое вообще возможно. "Рудор рыжебородый думает иначе. Он убьёт меня и моих людей так же спокойно и равнодушно, как и тебя", заявил Фримур. "Он меня не убьёт. Мы его гости". Но в том, как Унвер произнёс эти слова, было скорее равнодушие, чем вера. Это никак не успокоило Фримура. Всё утро ему казалось, что змея сжимает его внутренности, с каждым мгновением всё сильнее. К ним, отталкивая других зевак со своего пути, протиснулся мужчина, крупный, очень пьяный и молодой. Его усы всё ещё больше напоминали пух. "Эй, длинные ноги!" закричал он. "Эй, Унвер! Ведь тебя зовут именно так, верно? Никто?" "И ведь так оно и есть". Унвер так резко повернул свою лошадь, что парню пришлось отскочить назад. Унвер наклонился с седла, точно ястреб, увидевший ничто маленькое и полное крови, бегущее по траве. Молодой Третин не ожидал такой реакции и продолжал ошамлённо на него смотреть, неподвижно застыв на месте, широко раскрыв глаза. "Никто не называет меня никто, если они сами не стали кем-то", сказал Онвер. "А ты?" Молодой парень не мог ответить. Онвер кивнул, словно они пришли к согласию, и снова повернул лошадь к лагерю Рудура. Когда они подъехали к воротам, которые клан Чёрного медведя выстроил для Тэнимута, Фремур оглянулся на людей, следовавших за ними. «Где Гиздан Лысый?» — спросил он. «Он сказал, что будет здесь?» Люди клана Журавля пожали плечами. Унвер спешился, привязал свою лошадь к ограде и пошел по траве к огромному шатруру Дура. Его спутники также привязали лошадей и последовали за ним. Фримуру приходилось делать большие быстрые шаги, чтобы не отставать от Унвера, но он был полон решимости сразу вступить в схватку, если до нее дойдет. Пусть этот день и станет последним в его жизни». Он вер вернулся за ним, хотя мог спокойно оставить его умирать. Фримур не мог отплатить за жизнь чем-то меньшим, чем жизнь, которой он был готов рискнуть. Шатёр Рудура был огромным, но занимал лишь малую часть лагеря клана Чёрного медведя. В центре стоял большой навес, длина и ширина которого достигали 20 шагов. Спереди оставался открытый вход. Фургоны Рудура служили импровизированными стенами. Большое знамя со знаком лесного ворчуна, тотема клана Висела, на фургонах, поставленных сзади, и возникало впечатление, что мужчина на высоком стуле дожидался гостей прямо внутри Красной Зубастой Пасти. Ещё полудюжины мужчин сидели у его ног. Грубые бородатые воины, таны своих кланов, признающие главенство Родура. Фримур знал всех, по крайней мере, по репутации, и не мог представить, чтобы добровольно обнажить меч против кого-то из них, если только он не решил бы свести счёты с жизнью. Мужчина, сидевший на стуле Рудор Рыжебороды, был одновременно похож и не похож на своих сторонников. Хотя толстые золотые на рукавных украшениях и золотая жирели на шее показывали, что он не простой член клана. Рудор не мог похвастаться особым ростом или слишком массивным телом, но мышцы на тутуированных руках были натянуты как бичева. У него был тонкий нос и узкие глаза, словно появившиеся на голове после быстрых ударов ножа. но их не наполняла угроза, в отличие от глаз танов, сидевших у его ног. Наоборот, он наблюдал за приближением Унвера с полуулыбкой и холодным вниманием охотника. Рудур не был ни молодым, ни старым. Быть может, на 10 лет старше Унвера, и в его знаменитой рыжей бороде седина пробивалась лишь с двух сторон от подбородка. Фримур увидел, что часть мужчин и даже женщин заняты делами в лагере, но других вооруженных воинов клана черного медведя не заметил. И никто не стоял и не глазел на гостей, как делали обитатели лугов, когда Унвер и его спутники ехали к лагерю. Неужели Унвер длинные ноги им совсем не интересен? Или они боятся насилия? Возможно, именно по этой причине не приехал Гиздан, хотя и дал обещание. «О, вот и он», — громко сказал Рудур, когда они подошли ближе. Он обладал голосом шамана и создавалось впечатление, что каждое произнесенное им слово имеет больше значения, Чем если бы люди его услышали из уст кого-то другого. Лунвер из клана Жеребца пришёл выразить мне своё почтение. Или ты Санвер? Я слышал, что когда-то ты носил именно это имя. Мне даже говорили, что у тебя есть имя обитателя города, хотя я его не помню. Так ты из клана Жеребца или клана Журавля? А тебе много болтают всякого разного, задают вопросы, но быть может, ты расскажешь, кто ты на самом деле? Я то, что ты видишь, ответил Лунвер. Я пришёл не для того, чтобы выразить тебе почтение, хотя и не намерен выказывать неуважение, рыжебороды. Я пришёл из-за того, что ты меня позвал. Да, всё так, всё так, сказал Срудур, понравился ответ, и он даже улыбнулся, но его глаза оставались холодными. Я подумал: "Тенемут -э пройдёт, а я не увижу того, о ком здесь столько говорят. И вот ты здесь?" "Да", согласил Сунвар, "я здесь". Прошло несколько мгновений, в которые двое мужчин молча изучали друг друга. Выпи се мне чашу вина, наконец предложил Рудур. Он хлопнул в ладоши, и тут же из его огромного шатра появились три женщины. Каждая несла в руках серебряный поднос изящной работы, и сразу становилось понятно, что он взяты из дома какого-то набанайского аристократа. Однако Рудур не позволил женщинам себя обслужить. Он наклонился вперёд, взял чашу и один искувшинов налил вина и сделал большой глоток. Затем он налил онвиру и всем сидящим у его ног танам. и те опустошили свои чаши, ни единым жестом не показав удовольствия. «Не бойся», — сказал Рудур, — «здесь нет яда, лишь хорошее красное вино с южных холмов». Унвер взял свою чашу, мгновение смотрел на нее, а потом сделал глоток и на мгновение задумался. «Вино?» — спросил он. «Неужели ты отказался от Джерута, который пили твой отец и дед?» Рудур рассмеялся. «Ты назвал меня мягкотелым из-за того, что я пью напитки на Бана?» Намекаешь, что я перестал быть истинным членом клана из-за того, что сделал аристократок наба на своими постельными рабынями? Если ты влюбился в одну из них и отвернулся от своего народа, то да, ты перестал быть истинным членом клана. Ха! Рудура пустошил свою серебряную чашу и взмахнул ею, показывая, что хочет ещё. Одна из женщин поспешно подошла и наполнила чашу. Прекрасная шутка, Друкун, вера того, кто сам лишь наполовину принадлежит клану. Унвер пожал плечами. «Я не в ответе за свою кровь. Или за решение моего отца вернуться к обитателям городов, когда я был молод. Я прожил свою жизнь как член клана, снова и снова совершал набеги и пил джерут». Он вернул чашу одной из женщин, которая посмотрела на Рудура и, только получив разрешение, взяла ее из рук Унвера. «Твоя выпивка слишком слаба для моего желудка. Я подожду чего-нибудь более подходящего, что будет мне по вкусу». Рудур кивнул, словно оценил меткий выстрел из лука. «В таком случае мы больше не станем тратить время на любезности и поговорим о других вещах. Я слышу, что ты называешь себя Шаном, утверждаешь, будто пришел новый Эдизель». Фримур почувствовал, что его люди напряглись. Точно тетива натянутого лука один или двое положили ладони на рукояти мечей. «Я называю себя человеком», — ответил Унвер. И я не виноват в том, что какие-то люди обо мне говорят, как и в том, что в моих жилах течёт кровь обитателей городов. Значит, ты не возрождённый Шан, спросил Рудур. Ты не претендуешь на этот титул? Я ни на что не претендую. В таком случае ты должен ответить обвинителям как любой другой член клана, Рудур хлопнул в ладоши. Женщины забрали поднос и поспешно удалились в шатёр, а Рудур снова хлопнул в ладоши. Вальфрак У мужчины, вышедшего из шатра, одетого как шаман, была черная с проседью борода длиннее, чем у Рудура, которая достигала пояса. Чуть ниже висков на обеих щеках были вытатуированы звезды, а на лбу широко раскрытый глаз. «Слушаю тебя, Тантанов», — сказал шаман низким грохочущим голосом, который мог вполне принадлежать недовольному быку. «Приведи еще одного гостя», — сказал Рудур. Вальфрах кивнул, вернулся в шатёр и через мыновение вышел с мужчиной с татуировкой клана Журавля. Мужчина посмотрел на Унвера, Фримура и их спутников, но сразу отвел глаза. Фримур тут же вскочил на анги. Гездан лысый, что ты делаешь? Ты нас предал? Пол дюжины танов тут же поднялись на анги. Воины, стоявшие за спиной Унвера, последовали их примеру, и изогнутые клинки покинули ножны. На мгновение казалось, что кровопролитие неизбежно, но Рудур встал и обвел всех взглядом. «Что с вами случилось?» — спросил он. «Неужели вы забыли пути нашего правосудия? Гездан из клана Журавля будет говорить, а вы его послушайте. Ни один клинок не напьется кровью под моей крышей». Он поджал губы и свистнул, и четыре десятка воинов клана Черного Медведя внезапно выскочили из-за фургонов и из шатра Рудура. Очевидно, они все время там прятались и ждали сигнала. Фримур безмолвно проклял сначала свою глупость, а потом глупость Унвера. Все четыре десятка были вооружены луками, они сделали несколько шагов в сторону Унвера, а потом наложили стрелы на тетиву и приготовились стрелять. «А теперь», — продолжал Рудур, — «все будут сохранять мир и спокойствие, чтобы выслушать Гиздана». «Мир! Будь ты проклят, Рожебородый!» — закричал Фримур. В этот момент гнев победил в нем страх. «Мы твои гости!» «И если вы никому не причините вреда, вы тоже никак не пострадаете», — ответил Рудур. «Каждый человек имеет право на защиту в собственном лагере. Если кто-то из вас сдвинется с места, мои люди вас убьют». Гиздан Лысо явно не рассчитывал, что ему придется довести до конца свое предательство в присутствии тех, кого он предал. Он начал запинаться, отвечая на вопросы Рудура, и одному из танов Рудура пришлось подойти к нему и приставить нож к ребрам, чтобы он говорил четко и внятно. «Я спрошу еще раз», — сказал Рудуров, показал на Унвера. «Ты знаешь этого человека?» Гиздан кивнул. «Это Унвер длинные ноги. Он убил нашего Тана Одрига и жениха на свадьбе во время празднования, после чего назвал себя Таном клана Журавля». «Лжец!» — воскликнул Фримур. «Унвер лишь защищался, и оба поединка были честными». «Вороны помогли Унверу победить», — заговорил один из людей Фримура. «Духи были за него, как за Шана и Дизеля. Мы все это видели». «Молчать!» – приказал Рудур. «Я танк, который вершит здесь правосудие. И я объявляю, что Унвер теперь вне закона и не является истинным членом клана. Он не может считаться гостем, ведь он пришел ко мне под фальшивым именем и прикрываясь лживыми объяснениями. Свяжите его!» Пока остальные воины и клана Черного Медведя держали на прицеле отряд Фримура, несколько других подошлись, тянули запястье Унвера за спиной, а затем связали их с аромятным ремнем. А теперь поклонись Рудору, сказал тот, кто завязывал узел. Склонись перед таном Танов. Унверс плюнул на землю. Я прежде поклонюсь королю Демнов. И очень скоро тебе представится такой шанс, Рудор кивнул. Один из его воинов поднял меч, и Фримур отчаянно бросился вперёд, уже не думая о туче смертоносных стрел, которые понесутся в его сторону. Но вместо того, чтобы убить Унвера, воин ударил его по голове тяжёлой рукоятью. Унвер потерял сознание и рухнул на траву. «И ты называешь своё предательство правосудием?» — закричал Фримур. «Нападение на приглашённых гостей под твоим кровом? Духи лугов тебя накажут!» Рудур посмотрел на распростёртое тело Унвера и по его губам промелькнула тень улыбки. «Это и есть правосудие», — ответил он. «А что до духов?» — Фримур по прозвищу Кролик. «Мы увидим, что лесной ворчун и остальные считают правдой. Я не стану поступать жестоко и не прикажу обезглавить этого лицемера, пусть он того и заслуживает как убийца». Нет, сами духи будут его судить. Что за чепуху ты несёшь, резко спросил Фримур, но тут он кое-что вспомнил, и ледяной узел у него в желудке сжался ещё сильнее. Ты веришь, что он шан, сказал Рудурт так громко, чтобы его услышали все. Он не пытался переубедить тех, кто так его называл, хотя мало что сделал, чтобы заслужить этот титул. Шаны дизели многие другие, да не до него утверждавшие, что небеса на их стороне проходили испытания летней розы и длинной ночью. «Только и Дизель их пережил. Так что мы устроим Унверу длинные ноги, такую же проверку, Духи Небес решат его судьбу». Он повернулся к шаману. «Вольфрак, решающий час, уже пришел». «Он наступит очень скоро, о, Тан-Танов!» прогрохотал бородатый шаман. «Хорошо». Рудур потянулся как человек, которому слишком долго не давали заняться по-настоящему важным делом. А потом посмотрел на распростертого на земле Унвера. «Полейте его водой и поставьте на ноги». Его отведут туда, где те, кто выкрикивал его имя, смогут увидеть собственными глазами, какую судьбу уготовили ему духи. Они думают, что Унвер длинные ноги-то вернувшийся Шан? Пусть посмотрит, как ему понравится поцелуй летней розы. Два открытых фургона, окруженные конными воинами Рудура, ехали по главной дороге лагеря, шедшей вдоль берега озера, чтобы Рожебородый мог показать всем своих пленников. Фримур и остальных последователей Унвера посадили во второй фургон, и они сидели на сырых досках, связанные, натыкавшиеся друг на друга на каждой выбоине. Унвер находился в первом фургоне, он так и не пришел в сознание. Рудур стоял над ним. Из-за того, что рядом с Унвером находился Тан-Танов, толпа ограничивалась лишь оскорблениями и угрозами. Зато Фримур и его спутникам доставались не только проклятия, но и комья грязи и навоза. «А где мои остальные журавли?» – думал Фримур. Неужели они все предатели, как Гиздан лысый? И где же лепцы Унвера? Неужели рыжебороды не боится спровоцировать схватку? Но когда он вытер глаза от грязи и оглянулся, он увидел, что весь клан Чёрного медведя и сотни членов других кланов, поддерживающих Рудура, идут за фургонами, выстроившись по 12 воинов в ряд. И Фреймур понял, почему Рудур рыжебороды не боится показать всем, что он сделал. Проход по петле вокруг озера занял часы под жарким полуденным солнцем. И к тому времени, когда они вернулись в лагерь Рудура, возникло впечатление, что за ними следует весь Танимут. Теперь Фримура и его люди лежали в фургоне, забрызганные грязью и оглушенные громкими проклятиями. Фургон именовали лагерь черных медведей и направились к подножию самой большой священной горы, носившей имя Молчун, в честь безымянного духа, который создал человечество на вершине горы в дни до начала времен. Лошади фыркали, грязь летела из-под копыт, А два фургона медленно поднимались по извивающейся дороге. Толпа, подобная муравьям, перебирающимся через упавшее бревно, тянулась вслед за ними вдоль склона. Все были охвачены нарастающим возбуждением из-за того, что им разрешили подняться на склон священной горы. Караван остановился рядом с вершины на большом естественном плоском участке земли, заросшем травой. В центре высился массивный вертикальный камень, По легенде, именно здесь впервые собрались духи, чтобы узнать, каким места им предстоит занять в мире, созданном молчуном. Часть людей Рудуру выехала вперед, чтобы водрузить деревянный шест перед священным камнем. Внутри у Фримура все похолодело, когда он его увидел. В этом месте с незапамятных времен приносили в жертву врагов кланов. После окончания войны с обитателями каменных городов здесь ни разу не устанавливали шест для казни. Но Рудур, похоже, решил показать всем обитателям лугов, что он единственный тан-танов. Несколько воинов из клана Рудура забрались в фургон, подняли Унвера и отнесли к шесту. Он уже пришел в себя и начал сопротивляться, но их было слишком много. Они сорвали с него рубашку и прижали лицом к шесту. Несколько воинов сжимали каждую его руку, другие разрезали веревки на запястьях и лодыжках, потом завели руки за шест и снова их завязали. Теперь он мог лишь стоять, прижимаясь животом к голому дереву с обнаженной спиной. Рудур осмотрел пленника, подошёл к краю плато, где собралась толпа зрителей перед строем мрачных воинов клана Чёрного Медведя, и остановился. Многие толкались и кричали, чтобы получить более удобное место и всё увидеть. В прежние времена, начал Рудур. имелось средство для тех, кто пытался забрать чужое, будь то лошади летит у Шана. Это средство называлось Летняя Роза. Он повернулся и махнул рукой. Принеси её, Вальфрак. Бородатый шаман выступил вперёд, держа в руках тонкие ветки такого тёмно-зелёного цвета, что они казались чёрными даже в свете жаркого полуденного солнца. Рудур взялся за один конец связанной верёвкой пучка, толсто как запястье мужчины, и поднял его в воздух. Длинные ветви доходили почти до его колен. Дикие розы, благословлённые молчанием, выросли на его горе, продолжал Рудур. Достойный наказания для того, кто вложил своё имя в уста духов. Фримур знал, что ветви диких роз вымачивают в солевом растворе до тех пор, пока они не становятся гибкими и прочными, как заплетённые в косу плети. Однако это совсем не делало шипы мягче, рассказывал ему отец. Более того, они становились острыми и прочными, точно рыболовные крючки. Вот что, думаю, духи о тех, кто уж ототих имени, он вер лишённый клана, громко заявил Рудур, чтобы его слышали все. Вот каков их гнев. И он взмахнул ветками, обрушив их на обнажённую спину Унвера. Унвер даже не вскрикнул, но его мышцы сжались под ударом как кулак, и на мгновение ноги перестали его держать. Однако узлы на запястьях не позволили упасть. В некоторых местах по спине у него потекла кровь, но в других шипы вошли глубже, и тонкие ручейки побежали вниз к ногам. Сто ударов летней розы, прокаркал Рудур, и толпа взревела, как животные, которые с нетерпением ждут кормёшки. Фримур показал, что он слышит разрозненные проклятия, направленные в адрес Рыжебородова, но они тонули в море одобрения. Так мы проверим его права. Шан на дизель выжил, и ты в не всяко сомнении должен быть ничуть не хуже. Но это лишь древняя легенда, закричал Фримур, которому наконец удалось подняться на анге и встать внутри фургона. Другие воины клана Журавля попытались заставить его опуститься вниз, но у них ничего не получилось. «Ты называешь историю нашего народа всего лишь легендой, Фримур, кролик?» Рудур покачал головой, продолжая помахивать ветками роз. «Ты так сильно завидуешь предателю, что хочешь к нему присоединиться? Мы можем поставить рядом еще один шест!» «Если тебе нравится история, Рожебородый!» — крикнул Фримур. «Вспомни, что произошло с теми танами, кто предал и Дизеля!» Если бы его люди не были связаны, они бы заткнули ему рот руками, но не могли лишь пытаться сбить его с ног, но он продолжал кричать. «Вспомни, что духи сделали с предателями!» Рудур кивнул тому, кого Фримур не мог видеть, и через мгновение чья-то большая рука схватила его за шею и ударила головой о перила фургона. Все вокруг превратилось в черный водоворот. Он упал на спину, ему показалось, что на него рухнула целая гора. Фримур беспомощно лежал на полу фургона, и до него донеслись слова, произнесенные Рудуром. «Когда я в следующий раз услышу твой голос, журавль, ты присоединишься к глупцу со слабой кровью». Спорка продолжалась. Фримур слышал, как Рудур предложил своим доверенным танам по очереди поучаствовать в наказании, но ему больше ничего не удавалось увидеть, потому что снова подняться на ноги он не сумел. И только к тому моменту, когда Рудур наносил последний удар, ему удалось встать. Унвер, который вскрикнул лишь однажды, уже не мог издавать никаких звуков. Он лишь бессильно висел на связанных запястьях, а его спина превратилась в жуткую кровавую массу глубоких борозд и обрывков кожи. Даже толпа притихла. «Снимите его», — приказал Рудур. «Вальфрак, он жив?» Шаман склонился над Унвером и поднес небольшой блестящей предмет к его лицу. «Он еще дышит, Тан-Танов!» Рудур рассмеялся. «Значит, духи решили, что он страдал недостаточно. Они сами хотят принять участие в наказании. Привяжите его к шесту». Унвер не сопротивлялся, когда его изуродов на окровавленное тело снова привязывали к шесту. Теперь Фримур уже слышал проклятия, обращенные к Рудуру, которые доносились из толпы. «Одной из женщин Унвер не понравилось развлечение», сказал Рудур, обращаясь к другим танам. «Или она начала искать нового мужчину». «Я сама убью тебя, трус!» — крикнул женщина, и Фримур услышал, как другие пытаются ее остановить. «Ты не медведь, Рудур, ты выхолощенный бык. Ты отдал свои яйца людям из городов много лет назад». Слова женщины не понравились Рудуру, Но настроение толпы изменилось, и теперь стал не так просто заставить её замолчать. Я добился мира, сука, мира для всех кланов. Я спас наши земли. Каждый день обитатели городов забирают часть наших земель, раздался с толпы другой голос. Люди наба на вытесняют нас из мест, где жили наши отцы. Молчать! взревел Рудор. «Мяукающие дети, вы ничего не знаете. Если ваши крики не прекратятся, мы напоим эту священную землю еще и вашей кровью». Он рявкнул приказ Таном, и некоторые из них взяли своих людей и начали проталкиваться сквозь толпу, отталкивая, даже раздавая удары, когда кто-то не успевал отступить в сторону достаточно быстро. Но люди стояли слишком плотно, и очень скоро воинам Рудора пришлось остановиться. Казалось, Рудор Рыжебородый сообразил, что спектакль продолжался слишком долго. Он подошел к самому краю плато и посмотрел вниз на толпу, пока те, кто находился рядом, не погрузились в тревожное молчание. Солнце уже опустилось за округлую верхушку молчуна, и для большинства зрителей он превратился лишь в темную фигуру, похожую на первые попытки духов сделать людей. «Унвер, лишенный клана, провисит здесь всю ночь», – провозгласил Рудур, а потом подошел к пленнику, сползшему к основанию шеста. Рудур приподнял голову Унвера, и ему понравилось то, что он увидел на его лице – потому что Рожебородый рассмеялся. «Похоже, кровь уже засыхает», заявил Тантанов. «Так не пойдет. Мы хотим, чтобы дикие существа холмов-духов узнали, какой дар им преподнесли. Наше жертвоприношение». Он наклонился, вытащил длинный нож из ножен, висевших на поясе, и рассек кожу на щеках и лбу Унвера, а потом сделал три горизонтальных разреза на груди. Несмотря на длительную порку, все порезы снова начали кровоточить. Рудур выпрямился. Холм духов будет окружён вооружёнными людьми, сказал он, и его голос прокатился над притихшей испуганной толпой. Всякий, кто попытается принести предателю воды или что-нибудь ещё, будет убит. Только духи решат жить ему или умереть. А теперь расходитесь, возвращайтесь в свои лагеря. Завтра на рассвете мы увидим результат испытания. Прошло совсем немного времени, и фургон, в котором находились фримуры и его люди, двинулся вперёд, развернулся и начал спускаться вниз. Фримур успел увидеть застывшую темную фигуру Унвера у шеста, стоявшую в основании огромного камня. По его груди текла тонкая струйка крови. Он казался мертвым, точно панцирь раздавленного жука.